Со вздохом закончил Архип Геоцинтович свой необычный рассказ. Отчего же у меня в Бразилии есть знакомый, мой бывший сослуживец по японскому посольству? Карл Иванович Вебер, задумчиво пробормотал Ирас Петрович Фандорин, выслушавший занятную историю с интересом. Манера говорить у чиновника особых поручений была мягкая и приятная, и легкое заикание ее ничуть не портило.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 С другой стороны, покинуть усадьбу она никак не могла, и это тоже факт. Да, да, подхватили несколько дам сразу. Господин Фандорин и Петрович, ужасно хочется узнать, что же там на самом деле произошло. — Готовы биться об заклад, что Ираст Петрович легко разгатает этот парадокс? — уверенно заявил Одинцова. — Заклад? — быстро переспросил Мустафин. — Что поставите? — следует пояснить, что оба.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 Написал какую-то записку, вручил лакею и тихо проговорил ему что-то на ухо. Каменные часы пробили полночь, но расходиться никто и не думал. Все, затаив дыхание, ждали, а Ирас Петрович не спешил начинать демонстрацию своего аналитического дара. Лидия Николаевна, гордая своим безошибочным чутьем, которое на сей раз не подвело ее в выборе главного гостя,